2 ноября 2033 года. Вчера ровно в 4 часа ночи неожиданно начался шторм. Едва метеоролог Савельев доложил о состоянии погоды за бортом, как все системы навигации неожиданно начали сбоить. Не в силах совладать с техникой и рискнув выбраться на палубу, мы обнаружили, что идём в полосе тумана, настолько густой, что изредка казалось, будто грозного завернули в перину. Мороз по коже. Однако ребята на палубе не расходились, хоть и видно было, что шибко с трухнули. Словно что-то держало нас, быстро идущее параллельно ходу белое марево. А зарялась частыми вспышками и раскатами грома, такими оглушительными, что казалось, будто сами черти кидались в нас камнями. А затем кто-то несколько раз крикнул, что примерно в 2 часах к юго-западу ослепительные вспышки на мгновение освещали силуэт гигантского корабля, медленно проходящего тем же курсом. Позniej техника выдала сбивчивые данные: расстояние 3480 м. Курс пелинг 107. Скорость 8 узлов. Брешет или голландец ещё недостаточно потерял мозги, чтобы верить надуманным розкостям. С перепугу чего не померещится. Тем временем качка и помехи усилились, словно мы угодили в сильное магнитное поле, излучаемое объектом невероятных размеров. Чертовщина какая-то. Приказал погружаться от греха подальше.